Глава 14 Маришка. Справедливости ради, сперва ничто не предвещало. Господин Ластонок объяснял присутствующим, но больше передергивающим плечами и нервно оглядывающейся молонии, что такое патент в принципе, затем сколько законов уважаемая грозовая гостья нарушила. Тюлень был настоящим профессионалом, его торжественная речь не заняла и пяти минут. Выдры, Устыдившиеся, раскаявшиеся и молящие о прощении, обвинений, впрочем, не признали. Отбрехались они и от своей товарки. С их слов выходило, что она их заморочила, не открыла всей правды. Мадам, в свою очередь, все валила на драконицу, парируя, что всего лишь делилась слухами, а что в этом плохого. Господин ластанок лишь головой качал и поглядывал на меня виновато. Паршивке нечего было предъявить. Но тут из воды вышли другие выдры, их было много, наверное, все население речных островов. Они не подходили близко, просто смотрели на своих соплеменниц, пристально, а больше всего на ушлую мадам. Так что, может, с точки зрения закона, мадам с и выйдет сухой из воды, но смывать позор перед племенем ей предстоит долго, в этом можно не сомневаться, выдры очень дружные». Даже попытка побега и сопротивления при аресте была вполне ожидаема. Порыв грозовой драконицы скрыться с помощью крыльев пресекла воздушная стража. До этого коралловы не спускались, кружили поодаль. И тут пространство побелело от длинной череды вспышек молний. На месте их ударов открывались портальные врата. Из них выходили поясные молниями грозовые драконы в дымчатых одеждах. Коралловых врат я не увидела, лишь ощутила их кожей. Рифовых драконов было куда больше, чем казалось, и настроены наши были серьезно, впрочем, как и чужаки. Церемонно поклонившись, грозовые заявили, что никто не вправе арестовывать их принцессу, кроме них самих, разумеется, а потому они ее забирают. Сей же час. «Ну уж нет, никуда я с вами не пойду». В очередной раз повергла всех в когнитивный диссонанс Малония. Что тут скажешь? Приходится признавать талант там, где он есть. А удивляет Грозовая умела. «И с вами не пойду», — подбоченьясь объявила она и Коралловым. «А с какой стати? Все вопросы к моему адвокату. А ко мне? Крови от крови неба. Не смейте даже приближаться. Что вы о себе возомнили? Кого вы слушаете? Морское отродье?» Мару? Слово простолюдинки против слова принцессы? Слышь, принцесса, ты бы слова не только через рот, но и через голову пропускала. Вмешался молчащий до сего момента Сеня. Перед тобой владычица морей. Драконы, что наши, что грозовые, притихли. А до меня внезапно дошло. Получается, это я выше всех тут по статусу, включая ту же Малонию. Еще бы ко всем этим титулам и регалиям инструкции прилагались, как ими конкретно в таких вот ситуациях пользоваться, цены бы им не было. «Морская владычица?» — не унималась тем временем осмелевшая принцесса. И кто, интересно, может это подтвердить. «Древние иконы едины. Для всех». Раздался новый голос. Тихий, но такой, что его услышали все. Драконы расступились, Из-за их спин показалась Ио. И снова что-то в ней такое знакомое было. Наклон головы, взгляд, ленивая грация хищницы. Ощутив пылающую ладонь на своей талии, я чуть не зарычала. малыш, ты нас выдашь!» Прозвучал у виска едва различимый шепот Оушена. А самого Оушена не было. Рука на моей «пусть будет талии» была и ее присутствие кракеновски отвлекало, учитывая наши последние, редкие, урывками встречи. Оушен Если бы кто-то сказал мне раньше, что лабиринт серой туманности, то, что прежде полагал главной целью своей жизни — Вскоре покажется глупой досадной преградой на пути, не заслуживающей внимания мелочью, да кто бы на моем месте поверил. Ведь к лабиринту неизбежно прилагался грозовой престол, но, что еще важнее, можно было явить верхнему слету первое объединение кланов, воздушных и рифовых. И тайная мечта матери о свободе для маленьких одаренных послушниц серой туманности, конечно же, ни при чем. Помню, как в той прошлой жизни окончил с отличием Академию Грома, и как после долго переучивался в боях, как единственным из 198 добровольцев прошел кровавое ущелье и прослал беспринципным ценникам даже среди профессиональных убийц Гаргон, как в предвкушении Первого Альянса изучал тонкости мировоззрения клановых драконов и иных рас, как осваивал азы магической дипломатии на родине матери, в заоблачном ските, а затем встретил маленькую, большеглазую Мару, открывшую передо мной совершенно иные грани мира, глубины, о которых прежде и не подозревал. Как ей это удалось? Воплощенная песнь самого океана. Я не встречал никого сильнее, чем моя Мариэль. Песнь, выпущенная на свободу. Песнь, отдающая себя без остатка, и потому больше других нуждающаяся в защите. Разумеется, она не знала и не должна была знать о покушении прошлой ночью. Шестом. Войско кракенов мне вже покушении. Тогда, в самый первый раз, господин Змеиост не сказал ей главного. У яда был мощный магический шлейф. «Кажется, проклятие, атаковавшее вашу избранницу, еще зовут Манией», шепнул он, улучив момент. Мании крови». «Такой магический паразит образуется, если осквернить первозданную реликвию», — тихо подтвердила мама. «Желаете узнать подлинно? тут же вызвался отбыть в серую туманность первый советник. «Незачем», — нахмурялась мама. «Я Арахна, дочь Таир, владычица Великого Рифа, княжна Грёзового Облака, и в прошлом готовящаяся в жрице лабиринта послушница». Узнала след». Это лезвие кинжала отражений. Оказалось, уничтожить проклятие просто. Для этого нужно было вернуть реликвию обратно, в лабиринт. Вот только прежде носитель должен был отдать похищенное. Добровольно. Заставить или спровоцировать нельзя, только сделаешь хуже. Если проклятие сочтет носителя бесполезным, уничтожит его, чтобы вскоре вернуться с новым. Не то чтобы я не принял тогда слова матери всерьез. Просто страх потерять Муриэль сводил с ума, а растущая рядом с ней сила открывала новые возможности. «Кто на моем месте поступил бы иначе?» — говорил я, замыкая проклятие крови на себе. Так главный приз или кинжал я заполучил. Правда, совсем ненадолго и прямо в сердце. Вместе с бесславным уходом за грань. Однако боги всегда славились своеобразным чувством юмора. Лишь так можно было узнать, как змею все это время удавалось прятать реликвию, вызывающую кровь небеса, дающую власть над небом и морем. А когда следы из лабиринта и катал Амон-Лау привели друг к другу, последняя деталь мозаики встала на свое место. В продолжение темы о божественном юморе, да хоть бы тоже предание предание отрезубца Посейдона, Задача его в том, чтобы запутать, увести подальше от правды. Потому что правда в том, что если Тризубец не захочет, чтобы ты его нашел, будь ты хоть розовым дельфином в гоне, зря только плавники сотрешь. Тризубец сам призывает того, кого посчитает достойным. Наверное, в той прошлой жизни я бы даже загордился, но смерть учит трезво смотреть на вещи. Я не был ни первым, ни даже вторым. Кто вспомнит о них сейчас? Не я нашел трезубец, он нашел меня. И призыв первозданной силы не то, чему можно противостоять, от чего можно отказаться. А потом началось самое интересное. Найденный артефакт не дал к себе подступиться. Выставил два условия. Первое — навести порядок в хранилищах древних, Вернуть все реликвии на места. Второе условие три зубца я озвучу совсем скоро, верхнему слету. Остались всего две реликвии. Кинжал отражений в лабиринт, и кинжал крови в вкатал Аманлау. После путешествия по дну мира это будет несложно. В благодарность за возвращение реликвии владыка клана черного жемчуга научил, как приказать носителю отдать артефакт добровольно. Способ оказался неожиданно простым, и для его воплощения потребовался всего один ритуал. Оставалось не пропустить момент, когда у носителя зашкалит пульс. Быстрого результата ждать не приходилось. Принцесс грозовых облаков воспитывают в строгости, граничащей жестокостью. С самого раннего детства послушницы намертво берут под контроль свои эмоции. То есть я знал, что рано или поздно ритуал справится, но так скоро? Приближаясь к ожерелью, я терзался любопытством. Что же или кто сумел так быстро, эффективно и профессионально вывести грозовую принцессу из себя? Ответ был так же прост, как и очевиден. Когда любимая берется за дело, по-другому. Просто не бывает.